Московский лабиринт. Вдруг происходит совершенно невероятное. Спартачок Гизатулин приглашает меня на футбол. Алё говорит: "Совершенно случайно лишний билет в Лужники". Колышет? Колышет, кричу я. Конечно же, колышет Спартак. Ещё бы не заколыхало. И вот мы торопимся в магазин, чтобы запастись перед футболом всем необходимым. И по дороге обсуждаем, кого выставит тренер Зонин в сегодняшнем матче сборной против Югославии, потянет ли Рудаков, и как торчит Хурцелава, и с чем едят этого нового крайка Байдачного. И так далее, как в старые добрые времена, как будто и не было разрыва дружбы. У Байдачного ход именно быстрый, говорю я, но тактики не понимает, поля не видит, в общем, провинциал. Согласен Спартак А я тебя вчера слышал. Вдруг говорит Спартак. В программе, что пишут американские газеты о Советском Союзе. У меня, признаюсь, некоторые развал кишечника. О чём ты, друг? Ну что ты, Гоша? Твоё же письмо напечатано в газете Philadelphia Inquirer. Ну и по радио пошло в обратном переводе с английского. Здорово рванул велосипедов. Поздравляю, все точки над игами поставил. Вот теперь же почешут наследники Сталина. Поздравляю, Гоша, и беру свои слова обратно. Теперь мне твоя политика понятна. Да какая же политика? Да что ты, Спартачок? Да я ведь лично Леониду Ильичу без всяких газет, даже у Агриппина не перепечатал, от руки в одном экземпляре. Спартак обнимает меня за плечи, подмигивает, всё говорит: "Понимаю". И тут я вижу в очереди Почти уже у самых дверей винного магазина один мужик в сером костюме нам машет. Быстрее, быстрее, ребята. Здоровый такой мужик, усики, пробор, что-то нерусское. Вдруг вспоминаю. Да это же майор милиции Орланда, тот, что освободил из несправедливого заточения, только в штатском. Втроём идём с майором, пояснил Спартак. Отличный, между прочим, мужик жертва фашизма и испанского культа личности, младенцам сюда привезен. Майор пояснил окружающим, что мы стояли, что он предупреждал, что занимал на троих. Кто-то из непонятливых, конечно, начинает базарить, дескать, не вы одни на футбол опаздываете. Но тут ему дают понять, что не простой человек в очереди стоит, а майорского чину. Мог бы и вообще не стоять, а сзаду зайти. В общем, мы берем пару кубанской, пару сонцедара и дюжину пива Шура обеспечивает персонально для майора Орландо. Нет сомнения, популярный мужик. По дороге в такси майор Орландо рассказал немного о себе. Я был в младенческом возрасте вывезен из горящей Барселоны. Вот поэтому ненавижу тоталитаризм во всех его проявлениях. Вы понимаете, мальчики? Надеюсь, что поймут правильно. Я, между прочим, Игорь, слышал вчера ваше письмо в программе для полуночников и поздравляю. У нас сегодня в подразделении ребята обменивались мнениями по вашему письму. Большинству нравится. Вы надеюсь, не против милиции? Порядок надо охранять везде. Говорят, что даже город Нью-Йорк нуждается в нашем советском опыте. Простите меня, Спартак и Игорь. Я вот хочу сказать немного о себе, чтобы не было неясностей. К сожалению, своих родителей в Испании я не знаю, а воспитала Густава Орланда русская женщина, Капитолина Васильевна Анегина. Вот почему я ненавижу колхозную систему и другие пережитки сталинизма. Нам надо вместе бороться за высокую мораль коммунистического общества. К сожалению, нам не выдают патронов, практически несём службу без боезапаса. У меня жена и двое детей, но если по холостяцки у вас завяжутся, какие-нибудь милые знакомства, просьба о майоре Орландо не забывать. Какой же это был чудесный день. Всё казалось было создано для национальной победы и восстановления дружбы. Кучерявые облака над стадионом, как будто слетели с какой-нибудь старинной гравюры, и даже подразумевались с купидончиками с победными горнами. Бедный наш город, как мало над тобой пролетает этих весёлых существ. И даже когда вдруг солнце заиграло рыжим огнем, почудилась мне в небе фенькина мордашка, сморщенная в приступе катастрофического юмора. «Давай, бей!» «Вперед, резче!» «Давай, давай, давай!» Все рты вокруг были открыты в одном общенациональном порыве. «Давай!» «Если бы всей этой массе людей раздать оружие...» какие бы получились восхитительные повстанческие кадры. В перерыве, уже при счете 2-0 в нашу пользу, майор Орландо раскрылся еще одной стороной своего дарования, стал изображать тромбон и прогудел в хорошем стиле несколько вещей из джазовой классики ко всеобщему восторгу окружающих. А когда Валера Банишевский провел третий гол в ворота югославского противника, а Коля Рудаков... Наш славный герой отразил 11-метровый. На трибунах началось братание и хоровое исполнение варяга. Повсеместно выражалась такая основная мысль. «Вот дали!» Болельщики хохотали, подпрыгивали, обнимались и даже делились с Санцедаром. «Вот дали, мужики!» Один клиент, рядов на 10 выше нас, оказывается, прошляпил исторический пенальти – Водку делился, сосредоточился. И вот теперь требовал повтора, матом апеллировал в пространство, как будто кто-то его обманул за его же рубль 40. Вокруг ему популярно объясняли, что это здесь не телевизор, а живой футбол, и обратно за те же деньги ни югославский бомбардир, ни тем более коля рудаков не будут горячиться. Мужик однако продолжал базарить, кричал, что обязательно будет повтор, иначе какой же футбол без повтора? А в это время наша героическая защита мощно играла на отбой, и особенно отличался грузинский конь Муртаз Хурцелава. А юги заметно уже скисли, уже не отыграешься. Время идет, и историческая победа приближается. Тут кто-то вопящего клиента пихнул вниз, чтобы не думал, что от стекольщика родился. Ну и покатился хмырь по головам вниз. Все хохочут. Пока не рухнул на колени майору Орландо, где сразу же и заснул под финальный удар гонга. Майор Орландо, или как мы уже его запросто называли Густавчик, заботливо подложил спящему под щёку пачку газет, а в карман плаща сунул бутылку Кубани, где ещё оставалось не менее 110 г напитка. Это наш клиент, объяснил он. Я лично знаю его в лицо. Когда после матча здесь соберут бутылки, он проспится и будет иметь чем привести себя в порядок. Ну вот. А говорят ещё порой о зверствах органов милиции. Когда на лицо такая человечность. Все вокруг, весь московский мужской класс пролетариата и интеллигенции, был спускаясь с трибун очень добр. Обращая внимание на спящего клиента, никто не пхнул его ногой. Вот, товарищи, гляди, мужик добился своего. Повтор пенальти смотрит. Так неплохо шутили болельщики в этот день славы нашего спорта. Какая могучая человеческая масса, задумчиво проговорил Густавчик, и мы со Спартачком его отлично поняли. Иностранцам может быть это и странным покажется, а вот русскому человеку трудно расстаться, когда их трое даже если один испанского происхождения. Возникает предложение двинуть в ночной бар-лабиринт, что на Новом Арбате. «Да кто нас туда пустит?» — усомнился Спартак. «Там такая кодло денежная гужуется. Куда нам? Там грузины только за вход швейцарам по полсотни нарыла отваливают. Что ты хочешь? Не Европа. Единственный ночной кабак на всю столицу. Организация наша следит за моралью, падла такая». А ребята говорили: ничего там нет особенного, стол, стул, сиди и киряй. С тем же успехом поехали ко мне по хороводимся, предложил я, вспомнил тут же свою воображаемую подругу и захотелось похвастаться. Есть, между прочим, знакомая в комитете советских женщин, если, конечно, в данный момент не за границей. Жгучие брюнетки интересуют? А где же горючего достать для твоих брюнеток? Продолжает конючить Спартак. Всё уже закрыто. Нигде ни хера не купишь. Вот какую жизнь создала проклятая организация. Пошли по домам мальчики, гасив фонари до торжества справедливости. А как насчёт лобовой атаки Орлы? Улыбается Густавчик. Как насчёт штыкового боя? Неужели не ясно, чтобы советский ночной бар лабиринт не стал кабачком Джека Руби штат Техас? Там необходимо присутствие милиции. Всем встать лицом к стене. Революционный патруль дошло. И вот до нас наконец дошло, какой у нас могущественный новый друг. И вот мы в баре Лабиринт, который уходит вглубь московской почвы в том районе столицы, что именуется в народе вставной челюстью, благодаря восьми торчащим небоскрёбам. Увы, за вход даже при авторитете майора Орланда пришлось отвалить по 8 рес персоны, поэтому сидим скромно при почти полном отсутствии дальнейших средств. Угощаемся полусухим вином твиши, хотя внутри порядочное жжение, прошу честь выпитое на стадионе. И что же вокруг? Ради чего люди так стараются сюда попасть? Чем привлекает этот пещерный уют? С тем же успехом можно сидеть дома. Видимость почти нулевая, слышимость в нашем колене подземного пути Неудовлетворительно. Оркестр сидит где-то в начале, еле доносится музыка Битлов в вульгарном исполнении. Кроме нас в этом колене одна лишь заседает компания, впрочем, при огромнейшая. Человек 20 сборной солянки, длинноволосый молодец и солидная публика с плешками. Имеется и женский пол, однако плохо различим в полумраке, но впрочем, в центре композиции В глубине кадра, как на картинах старых мастеров, располагается красавица с голыми плечами и с розой в волосах. "Давай девку у них уведём", с неожиданным бандитским наклоном предложил Густавчик. "Давай", принял предложение Спартачок. "Да как же так можно, ребята?", удивился я. "А что?", нехорошо улыбнулся Спартачок. "А что?", хохотнул Густавчик. Вдруг приходит официант. Настоящая преступная лошадь и ставит нам на стол бутылку коньяку Ереван. Это вам, мужики, с того стола прислали. Майор Ирландо развёл руками. Ну вот, что и требовалось доказать, на другое и не рассчитывал, узнала Жульё представитель власти. А значит, этот коньяк принадлежит нам по закону, разливая горьёк. Мы встали с рюмками и выпили за присутствующих дам. Как того требует закон Гор. Красавица в глубине кадра сверкала зубами и белками глаз. Вся компания, приславшая нам бутылку, полуобернувшись, аплодировала. Майор Орландо не скрывал удовлетворения. Популярность, конечно, приятно человеку во всех видах, даже и среди жуля. Как вдруг до нас доносится от них. Велосипедистов! Велосипедистов, браво! Велосипедистов! Нечто сногсшибательное. Оказывается, я узнан и коньяк послан именно мне. Впрочем, что коньяк? Впервые в жизни я узнал, что рукоплескание в ваш адрес поприятнее всякого коньякуса. Ну вот и скажи теперь, что лучше: в честном слове печататься или по рупорам звучать? И впрямь со всех сторон доносится велосипедов тот самый «Вчера на немецкой волне», «На голосе», «На Би-Би-Си». А по свободе полный текст в оригинале. У меня приемник Браун F-15 пробивает любую глушилку. Браво, велосипедов! Вот это выступил, вот это дерзость! И глубина немалая, ребята! И что самое главное, простой инженер. Ну, знаете, им легче, нечего терять. Не скажите! Из текста явствует потеря привилегий, дача автомашины загранпаспорта, на всё плюнул ради правды. Вот она, новая Россия, молодое поколение, технари. А говорят, кастрированные с детства, врут, маячит. Молодец, Игорёк. Спасибо, дорогой, от всех нацменов. Спасибо тебе за крымских татар. Браво, чувак, показал им, что мы ещё живы. «Скажите, Велосипедов, как вы переправляете свои тексты? Дело в том, что я тоже пишу». «Давайте, братцы, присоединяйтесь, составим столы, схвачено?» Восклицания, нашептывания одновременно в оба уха, тормошения нас перетаскивают к общему столу. «Простите, но как вы обнаружили во мне именно того самого Велосипедова?» «Ха-ха, редкая удача». Среди присутствующих есть некто, знавший вас довольно близко, мисс Еве велосипедов. Сказавшая, зажигает спичку, и потрясённый я узнаю на лице красавицы с розой фенькины губы, сосущие соломинку от коктейля, завущие, манящие, жгучие её губы.